20. -е. Улица Паради Зефира вынул патроны из ружья, сунул их в карман своей коричневой рясы и бросил ружье на траву. Ван Го все еще лежал у его ног. Он пытался приподняться, опираясь на локти. Солнце немилосердно жгло ему голову, не давая тени. Монах не глядел на него. Он сорвал ягоду инжира с ветки, у себя за спиной сел к подножию дерева и разрывая пальцами багровую мякоть, заговорил: Слушай меня, Ванго. Я хочу рассказать тебе одну историю. Если ты дослушаешь её до конца, тебе будет легче всё понять. В возрасте 30 лет я стал капелланом во французской армии. Это произошло почти случайно. В 1914, когда началась война, я уже был монахом и жил на западе Франции. В то время я 2 года ухаживал за садом в аббатстве на краю одного островка в открытом море. А попал я туда, потому что меня отвергли два итальянских монастыря. И вот мне подыскали это особое место в общине состоявшей из 50 монахинь. Я был там единственной мужчиной. Я был счастлив в своём саду. Я был строптивым монахом, но все же монахом и не желал себе иной доли. Нередко мне приходилось работать вместе с крестьянами на болотах. Я дружил с мельниками, с ливарами, со всеми моряками в порту. Мой сад был самым красивым на атлантическом побережье. В начале 1914 года все молодые люди этого острова пошли воевать. Германия захватила Бельгию, Франция вступила в войну. Я был их ровесником, и мне захотелось последовать их примеру. Аббатиссой тогда была мать Елизавета. Она дала мне своё благословение. Ей казалось, что война смягчит мой нрав. Я сел на поезд в Шалане и уехал в Париж повидаться с епископом. Я признался ему, что я итальянец. Он ответил, что не считает это грехом. Ему были нужны люди, и он принял меня. Все считали, что война скоро кончится, и я надеялся попасть в Рим уже на следующее лето, чтобы немного отдохнуть, побродить по холмам, прогуляться среди апельсиновых деревьев на вилле Полины Бонапарт, где у меня были друзья, а потом вернуться в свой монастырь. Ла-Бланш с видом на океан, с зелёными дубовыми рощами, с картофельными полями и смолетвоми. Но прошло 2 года, и война прочно угнездилась в траншеях Вердена, в Лотарингье. Я благословлял гораздо больше трупов, чем живых бойцов. Мы жили в земле, в жидкой грязи, куда градом падали снаряды, где людей косили безжалостные эпидемии, где бородатые солдаты, похожие на столетних стариков, плакали, как дети. Я был капелланом крыс, служа мессу в своей траншее. Я никогда не знал, успеет ли кто-нибудь из верующих перекреститься в последний раз перед тем, как вражеская граната оторвет ему руку. Вот что такое война, Ван Го. 15 августа после очередной бомбардировки траншея, где я находился, была засыпана землей, засыпана полностью. Слышишь, Ван Го? Весь мой батальон погиб. Спасся лишь я один и ушёл оттуда вместе с молодым врачом, которого очень любил, его звали Эскироль. Он вынес на себе чернокожего солдата пехотинца Джозефа, которому разворотило живот осколком снаряда. Вот что такое война, Ванго. Близ деревни Фальба есть рощица с лужайкой посередине, где растет огромный дуб, ему не меньше пятисот лет, там мы и остановились на привал. В ветвях этого дуба, словно детская игрушка, застрял аэроплан, германский аэроплан. Его полотняные крылья даже не были разорваны. Я вскарабкался на соседнее дерево, чтобы посмотреть, жив ли пилот. Но пилота в кабине не оказалось, хотя мотор еще не остыл. Врач положил на траву стрелка Жозефа, которого унес на спине. Погода стояла прекрасная. Взрывы, как нам казалось, гремели где-то далеко, а позади эскероль достал свои инструменты, чтобы зашить рану. Полчаса спустя Жозеф лежал без сознания у наших ног. Он был спасен. Мы перенесли раненого в тень, а сами легли поспать в шагах в двадцати от него. Но вскоре нас разбудил незнакомый человек. Это был немецкий офицер в летной форме, пилот того корабля с самого аэроплана, что застрял в ветвях старого дуба, он поочерёдно целился из пистолета то в меня, то в Эскироля. Жозефа он не заметил. Немец был ранен, на его ноге зияла открытая рана от бедра до колена. "Ты врач", сказал он по-французски Эскиролю. "Окажи мне помощь. Брось оружие". "Нет". Эскироль почистил свои инструменты. И прооперировал ногу немца под дулом пистолета нацеленного ему в лоб. Вот что такое война, Ванго. Но благодаря Эскиролю немец тотчас же смог встать на ноги. А вечером именно солдат Жозеф подполз к немцу сзади и голыми руками разоружил его. У этого парня Жозефе Пюпе. Кулаки были твёрже головки снаряда, и он он сумел использовать их после войны. Он боксировал с самыми великими чемпионами. Вот так мы и встретились: немец, африканец с берега слоновой кости, итальянец в походной рясе и французский медик. Мы лежали под дубом, одуревшие, измученные, наполовину искалеченные, не понимая, что нас сюда привело и что нам делать дальше. В сумерках один из нас осмелился заговорить. Это был немецкий офицер, его звали Манн Вернер Манн. Он безупречно говорил по-французски. Я никак не могу вспомнить название одной улицы в Париже, сразу за Сен-Дени. Знаете этот квартал? Никто не ответил. Улица с маленьким кафе, оно называлось У Жожо. Казалось, этот вопрос задал житель с другой планеты с планеты, где есть барные стойки, обитые блестящей медью, где пахнет молотым кофе, где какой-нибудь жужжёй беседуют за всегда то имя о погоде, протирая чашки. "уже жо на улице поради", бросила Скироль. примечание: от французского поради рай Конец примечания. Да, именно так, улица Пароди. Мы больше не слышали грохота сражения. Ман и Скируль долго молчали, но поскольку никому из нас не спалось, Вернер Ман продолжил: "На этой улице одна девушка продавала цветы. Когда я приехал в Париж учиться, Я снимал комнату поблизости, и мне очень нравилась эта девушка. Никто из вас её случайно не знает? Так устроены все люди. Если ты родился в Нью-Йорке и путешествуешь по свету, тебя обязательно спросят, не знаком ли ты с неким Майком Блондином, который тоже живёт в Нью-Йорке, и как он там, и как его дела. Ркюлю Евно хотелось ответить, но, похоже, он раздумывал, дозволяет ли закон военного времени беседовать с немцем, а девушке, которая торговала цветами рядом с кафе у Жожо. В те времена людей расстреливали и за меньшие проступки. Это называли братание с врагом и считали преступлением. Поэтому Скироль прикусил язык. Однако через полчаса не выдержал и прошептал: эту девушку звали Виолеттой. И вот, благодаря этим словам, благодаря Виолетте всё и началось. Через мгновение нам всем четверым стало очевидно вся бессмысленность войны. Если уж здесь, на поле битвы, изрытом как кладбище могилами, заклятые враги смогли встретиться и разделить воспоминания, такие хрупкие, такое, такое мимолётное, как девичье лицо, значит, не всё ещё было потеряно. И война больше не казалась роковым бедствием. Мы проговорили всю ночь, А утром возник проект под названием «Виолетта». Мы разошлись на разные стороны фронта Манн, на немецкую и на французскую, и закончили войну солдатами, больше не встречаясь. А когда 11 ноября 1918 года было заключено перемирие, я вернулся в свой монастырь, Ла-Бланш, на острове Нормутье. Я был так измучен, Ван Го, так подавлен, годами проведенными на фронте, что ночами шум волн позади аббатства терзал мой слух, как разрывы снарядов, но постепенно я приходил в себя. Юные монахини пекли для меня ореховые пироги на солёном масле. В канун Рождества 1918 года я, ну, ещё не совсем оправившись, попросил 3 дня отпуска, чтобы съездить в Париж. Матильзавета отпустила меня, и вот вечером 25 декабря Я шёл по заснеженной улице Паради в кафе у Жожо я пришёл немного раньше условленного времени 2 года назад на той Верденской лужайке мы назначили друг другу встречу в этом месте она должна была состояться в первое Рождество после конца войны года мы тогда ещё не знали в кафе с которого всё и началось у Жожо на улице Паради следующим появился Жозеф ППП разодетый как принц В шёлковом жилете под пиджаком я свистнул, подзывая его. Он уставился на моё средневековое одеяние и громко захохотал, а потом объявил, что если я не знаю, где люди одеваются, то лично он покупает тряпки у Мишеля на рынке в Тампле. Примечание: в центре Парижа, в квартале Тампль, в те годы располагался дешёвый вещевой рынок. Конец примечания. Мы сердечно обнялись. Какой-то человек, сидевший в сторонке, помахал газетой «Это вы?» И он показал нам фото. На первой странице на снимке красовался никто иной, как мой друг ЖЖ Пепе, побивший вчера в седьмом раунде Кида Джексона, чемпиона из Ливерпуля, Жозеф со смехом подписал фото, а затем пришёл Эскироль. Он обнял нас. Я с трудом узнал его в шерстяной куртке с поднятым воротом и в серой шляпе. И каждый из нас рассказал о том, как он провёл последние месяцы войны. Эскироль то и дело поглядывал на часы. Манна всё не было. Жузеф пытался шутить. Он наверняка сейчас блаженствует в объятиях малютки Виолетты на соседней улице. Решил сперва повидаться с ней, а потом уж прийти сюда. Но все мы знали, что означает это отсутствие. Он так и не появился. Вместо него пришел другой человек, на вид лет сорока пяти. Он был офицером-инструктором Манна. Аэроплан Манн сгорел в последний день войны, а сам он на следующий день умер от ожогов, которые не оставили ему никаких шансов на спасение. Мы оцепенели от горя. Наш друг погиб. Проект "Фиолето" помог мне выстоять во время войны. Но раз немца уже не было с нами, все утратило смысл. Человек сказал, Вернер просил меня заменить его. Если захотите, я останусь с вами. Меня зовут Хуго Эккинер. Но поначалу нам не удавалось преодолеть легкую неприязнь к нему. Эккинер сказал. Так и не снял меховую шапку, облепленную снегом. Эскироль первым пожал ему руку со словами: Добро пожаловать в нашу компанию. Мы просидели у Жожо до самого вечера. Я шёл по улице один и думал о мамня, мне вдруг захотелось увидеть магазинчик "Фиолетто", но Железные шторы была опущена. Я спросил у консьержа, что стало с цветочницей. Он ответил, что она умерла от чехотки ещё летом. Вот так. Жозеф оказался прав. Ман и впрям был женствовал в объятиях Хвилетты. Только в этом мире Онго выслушал всё до конца. Он медленно подполз к дереву и, опираясь на стол, попытался выпрямиться и сесть к стене. Он не видел никакой связи между этим рассказом и появлением французского комиссара на острове Аркода через 15 с лишним лет после тех событий, но он был потрясён. Теперь он гораздо яснее понимал, что такое война. Он-то знал о ней лишь по памятникам с цветами у подножия, по медалям, по женщинам, потерявшим единственного сына, по барабанам, звонко гремевшим раз в год на параде, по безногим и безруким мужчинам. Война В воспоминаниях Зефиро Это слово обретало плоть и кровь. Мы снова увиделись 2 месяца спустя. Начало проекта Виолетта обернулось провалом. Это был примитивный, по-детски наивный план. Он выражался в трёх словах: покончить с войной. Победить войну, прежде чем она начнется, вырвать ее корни, пока они не дали ядовитых всходов. Оставалось только привести этот план в действие. Но тут начинало твориться что-то странное. Голова дракона отрастала вновь, и именно в том месте, где ее отсекли. Торговцы оружием и другие дельцы довольно потирали руки, Грядущие войны вырисовывались перед нами уже в начале 1919 года. Версальский договор выглядел приглашением к будущим битвам. Примечание. По условиям Версальского мирного договора Германия была обязана вернуть большие территории Франции и другим европейским странам, а также выплачивать огромные денежные репарации государствам, пострадавшим от германской агрессии. Конец примечания. Германию наказали так жестоко, что одна эта кара уже вызывала у побеждённых ненависть и жажду мести. Хуга эке нервисмо убедительно обосновал это. Он показывал нам на картах новые намеченные границы, все они весьма напоминали обозначение минных полей. У нас просто не было времени, чтобы начать действовать. Да и что могли сделать четверо блаженных против этой военной машины? Проект Виолетты рисковал погибнуть едва родившись. Мы обращались с письмами и воззваниями в газеты, встречались с депутатами, но все они только насмешливо улыбались, принимая нас за опасных пацифистов. Э, помню, как Пеппе решил произнести речь после победы на ринге, но рёв толпы заглушил его голос. Эскероль, сидевший в первом ряду, просил его бросить это дело, а публика, как всегда, вынесла чемпиона из зала на руках, так и не дав ему вымолвить ни слова. В тот день читатели газет, разглядывая фотографию Жозефа, думали, что он плачет от счастья. Зефир на минуту прервал свой рассказ «Зефир». Может ли человек забыть тот день, когда ему пришлось отказаться от самой радужной своей мечты? Конец его рассказа прозвучал как траурный марш. Итак, в рождественский вечер 1919 года после горячего шоколада в кафе У Жожо проект Виолетта был похоронен тремя голосами против одного. Над Парижем завал ледяной ветер. Хуга Экенер в своей меховой шапке напоминал белого медведя, каким-то чудом оказавшегося рядом с нами на диванчике. Я ещё несколько минут спорил с ними, утверждая, что всё равно верю в наш замысел, что у меня есть план действий. В тот день нам было трудно смотреть друг другу в глаза. Эскироль только что открыл шикарный частный кабинет в Париже. Экинер осел на берегах Боденского озера. ЖЖПП расквасил нас. Джобекету, да и сам я стал степенным монахом, какого меня желали видеть. Моё имя с похвалою упоминалось в Риме, в Ватикане, Мы сидели в кафе упорно, глядя в чашки с шоколадом. Потом Жозеф посмотрел на часы. Мы распрощались. Я спрашивал себя, что сейчас подумал бы о нас Манн. Мы прошли несколько шагов вместе по улице Паради, когда мы поравнялись с со ск кабиной лавкой, заменившей цветочный магазин хорошенькой виолетты Эскероль, с престижной гримасой перешёл на противоположный тротуар. Может быть, именно эта минута и укрепила во мне верность нашему проекту. Я начал работать над ним в одиночестве. Упорно идя по следу, я добился своего, стал исповедником Виктора Волка, торговца оружием, делового партнера самых свирепых военных воротил. Европа и весь остальной мир делали вид, будто разыскивают его, а втайне заключали с ним договоры на поставку. Он менял внешность и национальность каждые 3 месяца, преображая своё лицо до неузнаваемости, становился то английским лордом, то испанским коммерсантом, то даже директором цирка, и даже, как говорили, выступал в роли дивы-певички в одном стамбульском кабаре. Многие считали, что его вообще не существует. Виктор боялся только одного: что после смерти он будет гореть в аду поэтому он искал исповедника который мог бы его утешать я предложил свои услуги стремясь подобраться к нему поближе он назначал мне встречи в пустынных местах всегда разных то в какой-нибудь итальянской горной церквушке то во французской часовенке в предгорьях альп и неизменно приходил один Э, в те времена Виктору Волкову было лет 25, ну от силы 30. Он говорил со мной тоном примерного ребёнка, жаловался на патрона, которого называл стариком, утверждал, что старик жестоко обращается с ним, что он его боится. В общем, нёс какой-то бред. Он поверял мне только самые мелкие свои грешки, как за завтраком утопил муху в блюдце с мёдом, как обругал кого-то. Святой отец, я злой человек, восклицал он, ударяя себя кулаком в грудь и начинал рыдать, вцепившись в решётку исповідальни. Я слушал его и старался выглядеть снисходительным, но в душе у меня росла ненависть. Я разрабатывал свой план. В ноябре 1920 года я написал Эскеролю, прося сообщить комиссару Булару на набережной Орфевр, что через пять дней, к трем часам дня, Виктор Волк придет в церковь Святой Маргариты в Сент-Антуанском предместе. Они наверняка не упустят его там. В операции было задействовано около 100 человек. Все улицы до самой площади Бастилии были оцеплены. Более того, на крышах ближайших зданий расположились снайперы. В четверть четвёртого я отпустил грехи Виктору Волкову, и он вышел из церкви. За каждой колонной стоял полицейский. Церковь была окружена, и они его выпустили. Да, они упустили Виктора Волка. С этого дня он объявил мне войну, не на жизнь, а на смерть. Торговцы оружием решили меня убрать и были готовы заплатить за это любые деньги. У меня не было ни малейших шансов избежать гибели. Я отправился в Рим пешком через горы и попросил аудиенции у папы На следующий день в итальянских и французских газетах появилось траурное объявление о смерти падре Зефиро, священника, монаха, садовника и пчеловода, скончавшегося на тридцать седьмом году жизни. Погребение пройдет в узком кругу ни цветов, ни венков. В день похорон Когда ПП Эскироль и Эккер вместе с несколькими монахами несли к могиле слишком лёгкий гроб, я высадился на маленький островок Аликуди, которому присвоил его прежнее арабское имя Аркуда. Там я основал монастырь, где надеялся жить дальше. Будучи мертвым для всего остального мира, даже Скироли и Жозеф не знали местонахождение монастыря. Я сообщил его только одному Экенеру. Вот именно он и прислал ко мне Булара. А остальные кто? Кто? Ну, брат Джон, брат Марко, Пьер и все другие насельники монастыря спросил Ванго: "Анита, откуда взялись? У тех, кто там находится, есть веские причины жить с нами, они приезжают ото всюду". Из эфира начал рассказывать их истории, истории людей, с которыми Ван Гог встречался каждый день, истории, которые были хроникой 20 века. Некоторые бежали из Италии, спасаясь от фашистского режима Муссолини, другие также бежали от Гитлера или от Сталина в Москве были здесь и противники всех видов мафии, тайные агенты, проникшие в её ряды, раскаявшиеся преступники и даже два православных священника, которым пришлось отбиваться от волков в сибирской тайге после побега из лагеря. Они добрались до монашеского скита в лесах Финляндии, рассказали свою историю. Их выслушали и переправили в маленький рай Зефиру, где они исповедовали каждый свою веру, а в остальном вели ту же жизнь, что и другие монахи. Были и такие, что бежали с палящей каторги на Лепаре, соседнем островке, где держали в заключении противников фашизма. А вот Джон Маллиган был ирландским священником, которого попросили крестить сына Аль Капоне, короля чикагской мафии. В кабинете Аль Капоне Маллиган нечаянно заметил то, чего ему не следовало видеть – два трупа, завернутых в клетчатые красно-белые ресторанные скатерти, и ему пришлось срочно исчезнуть. Все мои издешние братья числятся в живых только на этом острове, завершил свой рассказ Зефир. В миру их считают мёртвыми или без вести пропавшими. Вот почему наш монастырь зовётся Невидимым это убежище для призраков. Под был взволнован. Он скорбно покачал головой: "Да, все мы тут призраки и он взглянул на Ванго. А он? Кто он на самом деле? От кого или от чего бежал? Солнце стояло в зените над их головами, сладко благоухали плоды инжира. Абуллар, зачем он явился сегодня утром? спросил наконец Ванго. Булар приехал сообщить мне, что у него находится некий Виктор Волк, арестованный на испанской границе. Комиссар просил меня приехать в Париж, чтобы опознать его, установить личность этого человека по фотографиям. Невозможно, это настоящий хамелеон, но я Да подлинно знаю каждый его жест ведь я видел его на исповедях чуть ли не в 20 сантиметрах от себя значит вы едете в париж спросил ван го да хотя абсолютно уверен что это не он ван го удивлённо взглянул на зефира это ловушка с целью выменить меня из моего убежища объяснил падра Виктор хочет убедиться, что я жив. Он хочет меня убить. Тогда почему вы едете? Булар поклялся мне, что если я откажусь, он явится сюда со своими людьми и арестует меня за недонесение о преступлении, сговор с злоумышленниками и участие в незаконной торговле оружием а также как друга и исповедника Виктора в 1919-20-м годах. Если полиция нагрянет на остров, все мои братья погибнут вместе со мной. Оба они смолкли. Даже пчелы и те перестали жужжать. Ну, а ты, Иван Гог? Откуда ты знаешь Булара и почему боишься его? О, как Ван Го хотелось бы рассказать о своей жизни, по примеру Падре, и чтобы эта жизнь выглядела героической, чтобы в ней все было ясно, и чтобы даже темные эпизоды этой жизни можно было объяснить несколькими простыми словами. Но даже если бы он заговорил, его исповедь канула бы в пустоту, Как факел в бездонный колодец. Зефир протянул ему руку, чтобы помочь встать. Прощай, Вангу. Я уезжаю, скоро вернусь. Я еду с вами.